«Самое главное, что ты благополучно добрался до отеля». Отель, который забронировал Катаро, оказался совсем недалеко от Татемати, где и находится могила головы Мусакада. Ближе к вечеру Исихико благополучно заселился, передохнул и теперь ожесточённо спорил с Каганэ о планах на ужин. «Ещё бы не добрался до отеля, ты ведь не даже карту дал», ответил Исихико в телефон, присаживаясь на кровать. Он решил не говорить, что не нашёл выход из метро и просил помощи у сотрудника станции. «А мы как раз собираемся на вечеринку. Будем жаловаться на жизнь священников. Как я уже утром сказал, можешь меня не ждать. Просто ложись спать. А вот с утра освободи время. Я хочу тебя кое-куда сводить. Ну, до встречи!» «Эй, эй Катара, подожди!» Есихика еле успел остановить друга, который уже собирался попрощаться. «У меня к тебе вопрос». «Какой?» Есихика услышал, как кто-то на фоне зовёт Катара. Видимо, его друзья уже собирались. «Ой!» Подгоняемый мыслью о том, что отвлекает друга от важного дела, Йосихико спросил. «Ты знаешь Тайруно Масакада?» «Ну, знаю». «У него была младшая сестра?» Даже через телефон было ясно, насколько опешил Катара, но Йосихико всё равно надеялся услышать ответ. «Йосихико, давай я скажу тебе лайфхак». Катара прикрыл рот рукой и перешёл на шёпот. Йосихико навострял уши, его друг будто не хотел, чтобы их разговор подслушали. Неужели он и правда знает что-то важное? «Открой на своём смартфоне поисковик и напиши там «Тайрону Масакада младшая сестра».» «Ага. А дальше?» «Всё, а?» «Удачи!» Разговор прервался. Йосихико отругал себя за то, что понадеялся на Катара, и с досады бросил телефон на кровать. «Неужели ты ещё надеешься найти у него сестру?» Устало спросил Кагане, слушавший разговор с постели. «Она могла бы стать ключом к успокоению Масакада». Никаких других способов остановить самурая Йосихико пока не придумал. В то же время он не собирался исполнять заказ и отравлять человеку жизнь. Допустим, была у него сестра, и что дальше? Тебе вытащил её из загробного мира? А вдруг она скажет «Я тоже ненавижу Фудзивар, они виновны в гибели нашего клана. Убей их всех, брат!» Йосихико молча уставился на Кагане, раздумывая о том, что его окружают сплошные вредины. Он открыл рот, чтобы возразить, но не придумал как, и лишь тоскливо вздохнул. Всё-таки зря он попытался спорить с богом, пускай этот бог выглядел как прожорливый лис. «Ладно, пошли поедим». И Сехико встал, ощутив навалившуюся усталость. Довольный Каганэ выскочил из номера ещё раньше него. Начинался только восьмой час, небо уже стемнело, зато город украсили многочисленные фонари и неоновые вывески. По большому проспекту перед станцией ходило много людей, вокруг виднелись различные кафе и рестораны, Посовещавшись со своим тощим кошельком, Йосихико решил, что будет прицениваться в основном к маленьким барам и языкаям. Бар в японском стиле, обещавшим прямые поставки стукидзи. Главный рыбный рынок Токио. «Йосихико, тут что, едят стоя? Знаю, что особо так едят, но тут ведь другое?» Спросил Кагане, глядя на кафе французской кухни, полный возвращающихся с работы женщин. Судя по взгляду и голосу, он готов был побежать туда по первому зову. Но вдруг сейчас стало модно есть то и французскую кухню из стейки?» «Ну, мы туда не пойдём, если что. Это как лезь в чужой монастырь». Йосихико поморщился и постарался по дуге обойти волшебное свечение, льющееся из кафе. Он чувствовал, будто это заведение защищено силовым полем, которое не пропускает почти безработных парней. Приехать в Токио и ужинать в каком-нибудь сетевом ресторанчике, конечно, грустно, но и Йосихико не мог найти в себе отваги, чтобы пойти в одиночестве в какое-нибудь модное кафе. Конечно, на кафе и ресторнах свет клином не сошёлся. Вокруг, например, виднелись вывески «Бестро», но Исихико не знал, что это такое. «Ты только посмотри, Кагана! Какое же облегчение увидеть сейчас эту оранжевую вывеску!» «Скорее всего, вывеска Мация или Йосиноя, крупнейших сетевых столовых в Японии». Проникновенно протянул Исихико, увидев почти родную вывеску Гюдонной. «Гюдон! Рис с говядиной!» «Пожалуй, никогда ещё в жизни он не был рад увидеть дешёвую столовую!» «Йосихико!» «Там не дают десерты», — бросил Каганэ, взглянув на вывеску. Покрутил головой и пошёл дальше. Лис придерживался крайне простых критериев. «Тебе послушать, так нам надо ужинать в сетевом ресторане». и «Вот и прекрасно. В них ещё напитки бесплатные». «Да, но...» Йосихико нехотя шёл за виляющим хвостом Каганэ, пока им не пришлось остановиться на красном светофоре. На другой стороне дороги как раз виднелся сетевой ресторан. Йосихико почувствовал, что уже готов признать поражение и зайти в него». Дожидаясь зелёного сигнала, Лакей лениво разглядывал людей напротив, мужчины в костюмах, подростки в наушниках, люди, не похожие друг на друга ни возрастом, ни характером, ни мыслями, случайно остановились друг возле друга, чтобы затем вновь разойтись в разные стороны. «Знаешь, удивительное всё-таки дело. В гигантском Токио, одной из вершин развития мировой цивилизации, до сих пор есть могила человека, который жил больше тысячи лет тому назад». Йосихика вспомнил из головы, которую он сегодня посещал, маленький участок земли, окружённый высотками делового района. Несомненно, его много раз пытались превратить во что-то другое, но могила осталась на своём месте, потому что другие люди продолжают молиться ей и верят, что она здесь нужна. «Призрак эпохи Хэйян, живущий в современном городе, это, конечно, очень странно. В Кеото то же самое», — фыркнув, заметил Каганы под ногами. За его историю в войнах погибло столько людей, что это и не снилось. Киото несколько раз уничтожался войнами. Наиболее разрушительной из всех была война О'Нин с 1467 по 1478 года. Она как раз происходила на территории города, и за 11 лет Киото полностью сравняли с землей. А вообще призраки мертвецов есть везде, просто ты их не видишь. Вон там стоит. И вон там ещё. Хватит, Каганэ! Это как раз тот случай, когда меньше знаешь, крепче спишь. «Вон в тени телеграфного столба, вон под фонарём, а вон...» Йосихико сжал лисью морду, заставив Каганеза замолчать Лакей уже пожалел о том, что вообще поднял эту тему. «Гихико! Никак не успокоишься? Хе!» Лис указал мордой через переход. Йосихико перевал взгляд и увидел прохожих с долпой, ждущих светофора людей. Среди них была женщина в розовом кимоно с белыми веерами, особенно яркими на фоне ночного полумрака. «Это же...» Несомненно, именно эту женщину Исихика видел сегодня утром возле супермаркета. Сейчас она шла призрачной сонной походкой, растворяясь в толпе. Вдруг Исихика услышал звон колокольчика на её украшении. Он был таким чистым, что сразу выделялся на фоне городского шума. «Кстати, то украшение!» Ему вспомнилось, что колокольчик вместе с цветочным украшением был привязан к шнурку. Исихика нахмурился. «Кажется, он совсем недавно видел нечто подобное. Я утром забыл спросить». «Ты что, я видишь?» – спросил Каганэ, отряхнувшись после того, как Юсихика отпустил её сью морду. «О чём ты?» – Лакеев скинул бровь. «Конечно, вижу. И тот мужчину видел. Он ведь её даже искал». «Значит, она хочет, чтобы вы её увидели. А может, и не только вы?» «Должно быть, она показывается всем людям, которые в силах помочь ей». «Э, чего? Ты о чём?» Светофор для машин стал жёлтым, затем красным и... Пешеходный позеленел, и Йосихико шагнул вперёд вместе с остальными людьми. «Это дух мертвеца», — невозмутимо пояснил Кагане. «Мертвеца?» Йосихико почувствовал, как покрывается мурашками. Он думал задать более осмысленный вопрос, но смог лишь нервно сглотнуть. Кагане покосился на него, затем продолжил. «Скорее всего, она блуждает по городу, ведомая каким-то сильным чувством. Но это чувство поработило её и лишает рассудка. Ну или что там у мертвецов есть место рассудка». «Ты серьёзно?» Неужели Каганэ ещё с утра понял, что она мертвец? Если Хика тоже видел эту женщину, но она не вызвала у него никаких подозрений. Он снова посмотрел вперёд, надеясь разглядеть её получше, но люди шли плотной стеной, скрывая её с глаз. Звона колокольчика больше не было. «То есть тот мужик тоже видел её?» «Она всегда кивает мне, когда мы встречаемся глазами», — сказал он. «Должно быть, он тоже считает, что она обычный человек», Сочетание шестого чувства с полным неверием в сверхъестественное рождает удивительные недоразумения. Но если она кивает ему, то, выходит, обращает на него внимание? Зелёный свет уже моргал, и Юсихико стоял как вкопанный и ворошил у собственную память. Ему вспомнилось, как мужчина по ошибке принял одну из офисных работниц за эту женщину. Значит, он не слишком хорошо её знает, но почему же тогда она кивает ему? «Возможно, не на него». когда Кагане посмотрел на Юсихико зелёными глазами, «Похожими на ночные огни города». «О чём ты?» — спросил Исихика, хотя осознал, что уже знает ответ на этот вопрос. Вернее, видел его своими глазами. «Самурая, который всегда преследует того мужчину».